После обеда я послал Стрельцов на поиски Дьяка. Фома Еремеев лично руководил всем заданием. Необходимо было изловить гражданина Груздева тихо и незаметно. А вот в отделении вести его с шумом и помпою, так, чтобы весь город знал. Это очень важно. Митька отправился на базар, дабы выяснить у местных торговцев, Кто, где и когда за последнюю пару недель покупал черный парик или фальшивую косу Нам с Бабой Егой предстояло самое трудное Спланировать всю операцию по захвату и обезвреживанию преступника Никитушка, а на то привидение, что в порубе у нас сидит, ты совсем поглядеть не хочешь? Нет, ни капли не интересно, я и так знаю, кто это «Да кто ж?» «Павел Псуров» — равнодушно бросил я. «Он так часто путается под ногами у стрельцов, отираясь у отделения, что почти наверняка именно его изловили и в этот раз. Можно подумать, парням хватать больше некого. Нравится ему у нас, что ли Такие. как же?» — недопоняла бабка. «Он же не привидение, небось?» «Естественно». Сколько мне помнится, привидения — существа эфирные, им еще никто руки за спину не крутил и в милицейское отделение не доставлял. Так что этот бесплотный дух вполне осязаем. Неграм мы его брали, краснокожим тоже. Почему бы теперь стрельцам не замести его под видом заснеженного эскимоса? «Все одно не верю. Давай вытащим да посмотрим». «Времени нет, ну его». Если настоящее привидение, то его никаким порубом не удержишь. А если все-таки Псуров, так пусть посидит, пока мы с диком возимся». «Ох, Никитушка, а не мешаем ли мы иньким альтернативному расследованию?» — хитро сощурилась ега Я только хмыкнул в ответ. «Время для игр в демократию прошло. Сейчас надо просто делать свою работу. Подчеркиваю, свою». «Мы свою знаем, остальным просьба не мельтешить». «Никита Иванович, дозвольте слово молвить». В горницу шагнули двое стрельцов нашего отделения. «Мы это вчерась на ночь глядя, грамотку царю носили». «Ну?» — повернулись мы с бабкой. «Ну и к Сухаревой этой, к покойнице, тоже заходили предупредить, чтоб дома была». «И что?» Ну, «Док и ничего вроде», — неуверенно переглянулись оба, перепихиваясь локтями. «Утречком на службу вышли, вас нет, говорят, к царю повели, потому как Сухарева-то эта померла, мы и сказать не успели. Чего не успели Да «До теперь-то чего уж, поздно теперь-то. Только когда мы в дверь ейную стучали, не одна она в доме была». Кем? Сразу напрягся я Да с подругой, видать Мы-то внутрь не заходили С порога слово ваше передали А дверь незакрытая была И девка чернявая за столом сидела Как она выглядела? Ну же, ребятушки! Вы ведь видели убийцу! Лица-то мы не видали Понурились стрельцы спиной она сидела в окошко глядячи Вот коса черная и на фигуру справная девка, если б мы только знали, а то и тищем-то рыжую. Ладно, свободны. Я вновь опустился на лавку. Смысла нет, теперь уже действительно поздно. Но кто же может так запросто ходить на царский двор, красть, убивать людей и оставаться незамеченным? «Не ведаю, сокол ты наш, не ведаю». Разве уж в вентом деле без колдовства крупного не обошлось? Яч, ж надо задумать такое было. Девку подходящую найти, чародейными силами ее оградить и нигде не попасться, как бы ни одному кощею такой то по плечу. «Да, кстати, — вспомнил я, — мы напрасно сбрасываем его со счетов. Помните, — Царь сказал, что отца Кондрата в Лукошкине нет. Значит, Кощей вполне может появиться. «Не может. На дневном свете в православном городе все одно долго не протянет». «А ночью?» «Ночью может». Теперь уже призадумалась Баба-яга. «А ведь и верно. Ночью может. Не везде». От храмов до церквей подали, но... Вот кто настоящий маньяк и есть. Из черных кошек он зелье шамаханское варит. А прочих по ночам забавы ради бьет. Головами кошачьими пропитается. Чем? Мозгом, пояснила яга. Я даже не попытался это представить, стошнит.